Глава тридцать Когда темный маг готовится вступить на путь бессмертия, он готовит себе филактерию – сосуд жизни, который должен будет вместить в себя его проклятую душу. Если мертвый маг, прошедший трансформацию и переродившийся в леча, будет убит, то всегда сможет возродиться с помощью филактерии. Темных магов, прошедших трансформацию – и сумевших разделить свою душу на две и больше филактерии, называют архиличами. Из учебника «Некроформы и их классификация». Скелеты вели себя странно. Они с гибелью Астора будто отупели, бессистемно слоняясь по внутреннему двору цитадели. Саргенслиэль продолжали отбиваться от костяков, но те напирали уже без прежнего энтузиазма, «Скорее случайно, чем целенаправленно. «Корт, а амулетов нет больше?» «А тебе, я смотрю, понравилось амулеты по двести золотых портить, да?» «Двести золотых?» — я ахнул. «Это же!» Подсчитав, во сколько обошелся нам архилич, я впал в ступор. «А ты думал?» — осклабился Корт. «И такие деньжищи просто валялись в охотничьей избушке? Зачем?» «Ну, во-первых, не валялись, а были законсервированы в пространственный тайник. А во-вторых, не твоего ума дело. Советую вообще забыть, что ты видел подобные амулеты. Это понятно?» Взгляд Корта стал колючим. «Да понятно, понятно. Двести золотых? Обалдеть!» Уже тише пробормотал я. «Поляна!» «Я поговорю с Лиэль, она будет молчать». Травница поняла с полуслова «Бой!». Резкий крик мастера боя заставил меня вздрогнуть. Не «Нелюдь, держись сзади!». Воздушный удар корта будто огромным молотом разметал ближайшее скопление костяков а я воочию увидел, что такое, и полетели клочки по закоулкам. Размахнувшись как следует, корт из-за плеча зашвырнул в сторону стены камнем размером с перепелиное яйцо которая по немыслимой траектории влетела в руки немого, иногда хорошо быть магом воздуха. «Саргин! Бой! Земля!» Корт проорал это, уворачиваясь от довольно вялого удара скелета в ржавом доспехе. «И немой дал бой! Да какой бой!» Впитав всю ману из прилетевшего накопителя, он взмахнул кистями. Земля вздыбилась каменными шипами, а мертвое воинство сразу потеряло треть от своего количества. Вот это мощь! Врезавшийся в один фланг мастер боя наносил не меньше урона, чем поляна, которая тоже владела магией воздуха. Наравне с виртуозным использованием кровавых плетей, отчаянно прорубаясь сквозь мертвое воинство, временно оставшееся без своего предводителя, я же в драку не лез поскольку понимал, что меня даже неповоротливый скелет может отправить на респаун. Стоит только случайно попасть под костлявую руку, а так как нам это было не нужно, то я предпочел остаться в портере, Скарабкавшись на россыпь каменных блоков, издали наблюдая за избиением, не забывая оглядываться по сторонам. Спустя десять минут все было окончено, и только желтая пыль, вздымающаяся облачками под порывами пронизывающего ветра, Напоминала об уничтоженной армии. У подошедшего Саргина был не лучший вид. Видно, что этот бой дался ему тяжело, как и блондинке, которая, шипясь сквозь зубы, потирала запястье. На вопросительный взгляд травницы Лиэль только отмахнулась. «Пустяки!» «А чего тогда орала?» Было видно, что поляна вздохнула с облегчением, хотя пыталась сохранить суровый вид. Саргин в это время что-то яростно доказывал Корту, размахивая руками и тыча посохом то на мастера боя, то на останки скелетов. «Ну, успели же! Что ты горячишься?» Немой бешено зажестикулировал, а корд закатил глаза. «У меня все было рассчитано. Видишь, все живы. Я же говорил, экономней. Твоего запаса должно было хватить еще на три минуты боя». «Чего?» — он выпучил глаза. «А я-то тут при чем? Немой покачал головой и отвернулся, не желая продолжать разговор. Похоже, на что-то обиделся. «Эх!» – только махнул рукой корт. «Все, собрались! Нам нужно снова к склепу. Я не собирался просто так оставлять возможный лут. Мы должны убедиться, что архилич мертв. Но ну, не говорить же им, что мне нужно обобрать останки». Поколебавшись, мастер-охотник кивнул. «Удивительные вещи ко мне начали прислушиваться». Обходя склеп по кругу, мы все равно не теряли осторожности. Было ощущение, что все еще только начинается, а мертвый архилич – это лишь первый тревожный звоночек. Я боялся оказаться прав. Но моего согласия, конечно же, никто спрашивать не будет, как и не делали это прежде. На месте падения Астора осталась лишь его мантия, фолиант и откатившийся в сторону череп – пустые глазницы которого все еще хранили отблески темного зеленого пламени. Наклонившись, я поднял трофеи. От описания предметов мои глаза просто полезли на лоб. Да это же целое состояние!» Проклятый гримуар Астора. Ранг легендарный масштабируемый. Всю свою жизнь Архимаг коллекционировал наиболее разрушительные заклятия, скрупулезно записывая их собственной кровью в гримуар, продолжая делать это даже после собственной смерти. Интеллект – плюс 43, воля – плюс 10, сила – плюс 25, некромантия – плюс 20, божественная репутация – тонатос – плюс 2000. Ограничения – только для представителей специализации некромант. Штрафы – после привязки гримуара репутация со светлой фракцией упадет до уровня ненависть. Нельзя потерять, украсть после смерти не выпадает из инвентаря. Накидка звенящей тишины. Ранг эпический. Когда за особые заслуги Таната содарил Астора божественной темной благодатью, часть сил темного бога впитал парадный плащ Архимага, который Астор впоследствии носил с величайшей честью даже после перерождения. Интеллект плюс 30, сила плюс 30, некромантия плюс 38, скрытность плюс 20. Божественная репутация – Тонатос плюс 6 тысяч. Ограничение – только для представителей специализации Некромант. Штрафы. Заклинания магии света наносят вам 200% урона. Репутация со светлой фракцией – минус 12 тысяч. Репутация с фракцией равновесия – минус 1000. Нельзя потерять, украсть. После смерти не выпадает из инвентаря. Череп Пастора Филактерия. Ранг легендарный. Во время перерождения в Архилича Астор смог сделать невозможное, взяв собственный череп для вместилища части своей души, создав из него одну из филактерий, не доверяя остальным стражам, коих поставил на охрану остальных сосудов жизни. Филактерию можно уничтожить. Внимание! До возрождения Астора осталось 13 дней, 23 часа, 28 минут. «Это я точно никому отдавать не стану». Как только я выберусь из Горконской пустоши, эти легендарки можно будет продать, выручив за них хорошую сумму. Вот только что делать с черепом? Судя по описанию, архилич возродится через две недели. Только непонятно, будет ли это у меня прямо в инвентаре, и я получу огромный сюрприз на свою задницу. Или он возродится в старой цитадели, а череп из инвентаря исчезнет. Как-то расплывчато подана информация. Я с предвкушением открыл логи своей самой эпической битвы и почувствовал, как на моей голове зашевелились волосы. Получено достижение. Убийца колоссов. Вы первый из игроков, уничтоживший легендарного рейд-босса сублокации «Старая цитадель». Ваша выносливость навсегда повышена на 2%. До следующего уровня убейте первым еще двух легендарных рейд-боссов любого ивента или сублокации. Получено достижение. Бич горконской нежити второй уровень. Вы первый игрок, уничтоживший 10 представителей нежити горконской пустоши. Теперь в этой локации вы наносите урон на 5% больше по представителям этого вида. Получено 1 очко свободных характеристик. До следующего уровня убейте еще 39 существ в этой локации. Получен титул «Убийца Астора». Нанесите больше всего урона в рейде на Архилеча. Ваша сила навсегда повышена на 2%. Получено 1 очко категории «Алмаз». Внимание! Бог Танатос обратил на вас внимание. Внимание! Падение репутации с Танатосом. Внимание! Танатос относится к вам враждебно. Получено 790 тысяч очков опыта, 25 золотых, 60 серебряных, череп Астора, накидка звенящей тишины, проклятый гримуар Астора, малый кристалл умения оцепенения. Получено одно очко характеристик категории «Алмаз». Слава плюс один. Параметр слияния повышен. Текущее значение составляет 43%. Ваша репутация с охотниками горконской пустоши повышена до уровня почтения. Поздравляем, Мегавайт! Вы получили двадцать третий уровень. До следующего уровня осталось двести семьдесят семь тысяч очков опыта. Вы получили 5 очков свободных характеристик. Поздравляем, Мегавайт! Вы получили двадцать четвертый уровень. До следующего уровня осталось восемнадцать тысяч пятьсот очков опыта. Вы получили 5 очков свободных характеристик. Мало мне было магруба, так еще и Танатос подтянулся. «Глядишь, скоро меня будет ненавидеть весь божественный пантеон Даяны I. Ничем хорошим это не закончится, но отступать уже поздно. Я слишком далеко зашел». Я было радостно вскинулся малому кристаллу оцепенения, но был жестоко клюнут в голову птица и которая, прокаркав мне, что кристалл могут использовать только некроманты и химерологи, улетела в закат». Досадно, конечно, но эту неприятность мы с душащей меня жабой переживем. Мифриловые двери пережили, и это переживем. Примерно через час они будут здесь, Корт. Нужно поторопиться, если хотим остаться живы. Встревоженный мак уровня поляны – это не то, что добавляет тебе уверенности. Что же за нами такое идет? Двигаемся к донжону. Пора закончить то, зачем мы сюда явились. Резко произнес мастер Боя. «Смотрим по сторонам! Обращаем внимание на любую странность! Вперед!» Когда гомункул вынес их на небольшую равнину, Хельсена насторожилась и заставила мертвую тварь застыть извоянием. С минуту прислушиваясь и даже принюхиваясь, как показалось Борзуну, она выдала вердикт. «Здесь либо пошел магический бой...» Либо кто-то баловался вызовом существ с божественного плана. Ты уверена, она на это не способна? После того, как я своими глазами узрела сотворенных близнецов крови, я ни в чем не уверена. Проскрипела ведьма, продолжая сканировать округу выцветшими глазами. Никогда не стоит недооценивать противника. Сколько тебе это повторять? Ильсена... «Мне кажется, что ты слишком осторожничаешь». «Именно поэтому я до сих пор жива», — отрезала ведьма. «А ты что скажешь?» Борзун не сразу понял, что обращаются к нему. А когда встретился с холодным взглядом ведьмы, побледнел. «Простите, кьян мисс». «Ну?» Поторопила его вторая ведьма, бывшая почему-то в благостном расположении духа после битвы с призраками о чем свидетельствовало ее полная равнодушие к Борзону? «Если верить словам, то здесь прошло шесть человек. Они бежали. Видите, следы не успела занести». «Мне не нужны подробности», — отрезала Хельсена. «Суть». «Бежало шесть человек. За ними что-то гналось. Часа три-четыре назад. Точнее сказать не могу. То, что их преследовало, было очень крупное». «Но я таких следов не знаю», — Борзун испуганно сжался. «Зато, кажется, я знаю», — задумалась ведьма, отчего ее и так морщинистое лицо стало похожим на рис керех. «Простите, кьян, мис. ведьма не удосужилась ответом, а гамунку под ними вздрогнул и вновь продолжил движение навстречу мрачной крепости. «Теперь я понимаю, почему она сюда торопилась. Чувствуешь?» Ты я источники? Да, если бы мы промедлили несколько дней, то у нее могло бы все получиться. Я до сих пор недоумений, зачем она инициировала дару? Она же прекрасно знала, что мы все почувствуем это, не могла не знать. Вот это и есть самое странное. Возможно, это ловушка, остановившись перед разломанным в щепки мостом в цитадель, Хильсена не поленилась, сошла на землю и внимательно осмотрела несколько обломков, все больше и больше хмурясь. Затем подошла к краю рва и оценила глубину. «Никак?» – спросила вторая, и Хельсена отрицательно покачала головой. «Твой выход, верия!» Спустя пять минут жуткое существо с тремя седоками пробежало по мосту в старую цитадель, а призрачный мост развеялся. Настороженно посматривая по сторонам, мы медленно вошли под мрачный свод древнего донжона. Основательное строение. Я удивленно присвистнул, оценив толщину стены донжона, которая на скидку была не менее четырех метров. Гномы всегда умели строить. Меланхолично пробормотал корт, шедший с обнаженным мечом впереди. А эта башня так и вовсе произведение искусства. Почему? не мог не задать я закономерный и сам напрашивающийся вопрос. «Присмотрись повнимательней. Этот донжон только наполовину построен из каменных блоков. Как и урочище стража, он высечен магией до четвертого или пятого этажа, и лишь потом идет надстройка из каменных блоков. Это башня – цельный кусок скальной породы. А ведь верно, не было ни одного шва». И в отличие от урочища стража, стены здесь были ровные. Будто их долго и тщательно зашлифовывали, а затем полировали. Проведя рукой по гладкой поверхности, я констатировал, что если она и отличается от стекла, то лишь самую малость. Потрясающе! Ну ничего ж себе! Я восхищенно осматривался в огромном помещении, над которым оказалось невластно время, как будто с корабля на бал попали. Пустынное равнодушие старой цитадели сменилось на богатство древней архитектуры монументального защитного сооружения, на котором все эти пять веков не оставили ни малейшего отпечатка. Широкая каменная лестница с коваными причудливо изогнутыми перилами без малейшего следа ржавчины вела на верхний ярус донжона. Тщательно отполированные поручни были выполнены из какой-то неизвестной темно-серой древесины с почти белым структурным рисунком. И они были целые, вот что удивило. Гобелены, висевшие по обе стороны от входа, настенные панели из того же дерева, что и поручни, металлические держатели для факелов и сами факелы. Все это было целое и нетронутое. Не было даже пыли. Казалось, что хозяева этого странного места ненадолго отошли и вот-вот вернутся. Протянув руку к факелу, я вытащил его из металлического крепления, Тут же резко отбросив, когда его навершие вдруг вспыхнуло у меня в руках. «Твою мать!» Я машинально отбросил от себя факел, который тут же погас, оказавшись на полу. «Сука! Так же можно инфаркт заработать!» Осторожно подойдя к факелу, я поднял его. Факел снова вспыхнул. «Интересная штука!» Быстро сориентировавшись, я немедленно сунул его в инвентарь. Три его товарища тоже отправились следом. «Такие диковинки нам нужны. Никогда не узнаешь, что тебе может понадобиться в следующий момент». «Вот так и приглашает эту нелюдь в гости», — произнес насмешливо аккорд. «Только отвернешься, чтобы налить вина, а у тебя уже полдома сперли, бокалы вместе с кувшином из рук и засунули в пространственный карман. Скажешь еще». «Я сделал вид, что обиделся. Может, там темно внизу, и нам понадобятся факелы?» «Ну да, ну да, предусмотрительность, хорошее качество для вора». Я предпочел не отвечать на его насмешки. «Нам туда». Мастер Боя с легкой полуулыбкой посмотрел на меня и указал на неприметную единственную арку, находившуюся в конце зала. Там вход на нижние ярусы. А что наверху? Подойдя к лестничному пролету, я с любопытством посмотрел наверх. «Там должны находиться жилые помещения» обсерватория и портал». «Портал! Как много в этом слове! Неужели я сегодня выберусь, наконец, из горконской пустоши? Даже не верится как-то. По моим ощущениям, мы спустились этажей на 9 вниз. На удивление, на нас никто не напал в это время, если забыть про пяток механических ловушек, которые заметил корт, шедший впереди. Если бы я спускался сюда один, стопроцентно бы словил в голову тяжелый арбалетный болт выпущенный из первого же скрытого в стене хитроумного приспособления, срабатывающего при нажатии на определенные камни ступени лестницы. Во время нашего спуска никаких ответвлений на другие ярусы не было. Возможно, они будут на нижнем ярусе, не знаю. Но пока туда вел только один путь. Сзади сопела Лиэль, оказавшаяся замыкающей. Я затылком чувствовал периодически сверлящий меня взгляд, от которого было не очень уютно но враждебности в нем уже не было. Вообще, мне кажется, что моя тушка прибавила немного баллов, особенно после того, как Поляна вкратце рассказала о смерти Архилича и каким образом он был уничтожен. Безграничное удивление в ее глазах прямо бальзамом пролилось на мое сердце. Наконец, спуск окончился. От нижнего яруса нас отделяла только крепкая деревянная дверь».